Хасаном Ибн Сабахом из династии Фатимидов, старцем пустыни, войска фанатиков, смотри, ассасины. Фикх. От арабского толкования шариата. Религиозное знание, религиозный закон. Один из полулегендарных источников веры странников дзен-сунни. Фрегат. Крупнейший космический корабль,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 Путешествие в пустыне, миграция, переселение фрименов. Хай-йо. Пошел. Команда рулевого на песчаном черве. хайлайнер Крупнейший корабль в классификации гильдии космогации. хайрег Временный лагерь фрименов в открытой пустыне. Хал-яум. От арабского халь, состояние, положения